Алиса проворно спрыгнула с камня, лишь корзинка на правой руке закачалась. Поскольку следующая порция громов и молний уже явно готовилась сорваться с её маленьких губ, Юджо быстро вскочил на ноги и отчаянно замотал головой. Мынятлы не вели, правда? Мы уже закончили утреннюю работу. Кирита позади него подтвердил слова Юджо быстрым: "Ага, ага". Алиса вновь одарила мальчика прожигающим насквозь взглядом, после чего её лицо наконец смягчилось. Если вам хватает сил, чтобы драться после работы, может мне попросить Гаритусана увеличить вам нагрузку? Только не это. А что, что? Ладно, давайте быстренько пообедаем. Сегодня так жарко, если мы не съедим всё быстро, еда испортится. Поставив в корзинку на маховый ковёр, Алиса извлекла из неё большое покрывало, развернула и, выбрав место поровнее, расстелила. Кирилл тут же скинул батинки и уселся на него. Юджио сел рядом, после чего перед проголодавшимися работниками одно за другим были выложены съестные припасы. В сегодняшнее меню входили засоленное мясо, пирог с бобами, бутерброды из чёрного хлеба с сыром, нарезанное копчёное мясо, несколько видов сушёных фруктов и молоко с утренней дойки. Вся еда, кроме молока, могла храниться долго, но жаркое солнышко седьмого месяца всё равно высасывало у неё жизнь нещадно. Кирита и Юджо уже готовы были впиться в свой обед, когда Алиса приказала им точно собакам стоять, после чего быстро изображая и рассекая в воздухе символы, заглянула в окна каждого продукта, начиная с молока в кувшине. "Эй, молоку 10 минут осталось, пирогу немного больше 15, а я ведь бежала. Ну, значит, придётся есть быстро. Но всё равно не забывайте жевать нормально." Когда жизнь еды кончается, она становится так называемой испорченной едой. Даже один единственный кусочек такой пищи вызывает ужасные симптомы, например, боль в животе. У всех, кроме обладателей, особо крепких желудков. Юджил с Кирита и так были достаточно раздражены, и потому без лишних слов впились зубами в нарезанный пирог. Троица жевала молча. В отношении двух голодных мальчишек все было понятно. Но и при взгляде на Алису вполне можно было задаться вопросом, где в ее маленьком животе находится место для такого количества еды. Блюда исчезали одно за другим. Сперва три ломти пирога, потом девять кусков черного хлеба, следом опустил мальчишку молочный ковшин. И наконец все трое облегчённо вздохнули. Ну как? Вкусно? Алиса покосилась на мальчиков, Юджо серьёзным тоном ответил. Да, пирог сегодня просто объедение. Ты стала лучше готовить, Алиса. Ну правда? А по-моему, вкус ещё немного не тот. Смущенно сказала Алиса, отведя глаза. Юджо и Кирита подмигнули друг к другу и улыбнулись. Алиса с прошлого месяца делала им обед, но чтобы там они не заявляли, еда, готовить которую Алисе помогала ее мать, тетя Садина, здорово отличалась от той, которую Алиса делала сама. Мальчики понимали, что хорошего уровня не достичь без долгих упражнений, и это относится ко всему. Но они понимали и то, что вслух это лучше не произносить. Но вообще-то, произнёс Кирито, извлекая жёлтый амариго из бутылки с сушёными фруктами. А вкусный обед сделать так трудно, и хотелось бы есть его помедленней. Вот почему от жары еда портится, а? Почему? А-а, Аюджо демонстративно пожал плечами, натянуто улыбнувшись. Странную штуку ты сейчас сказал, тебе не кажется? А летом жизнь падает быстрее, потому что потому. Мясо, рыба, овощи, фрукты, они все портятся, как только оставишь их без присмотра, так ведь? Я знаю, но я спросил, почему зимой ведь можно сырое мясо оставить снаружи на много дней. Только посолить его, и ничего с ним не будет, верно? Ну, это потому что зимой холодно. При этих словах Юджо губы Кирито искривились, как у капризного ребёнка. Его необычные для северянина чёрные глаза непокорно горели. Всё правильно, Юджо, правильно говоришь. На холоде еда живёт дольше. И не только зимой. Даже если бы сейчас было холодно, мы могли бы сохранить еду дольше. На этот раз Юджо обоудел. Он легонько ткнул Кирито в лодыжку пальцами ног. Не говори с таким видом, будто это раз плюнуть. Холодно? А летом всегда жарко, потому оно и лето. Или ты думаешь вызвать снегопад с помощью искусства управления погодой? Но оно же абсолютно запрещено. Сюда уже на следующий день прилетят из столицы рыцари единства и зацапляют тебя. Ну да. Неужели ничего нельзя сделать? У меня такое чувство, будто есть способ, какой-то лёгкий способ. Кирито, нахмурившись, барматов что-то себе поднёс, а вдруг Алиса, которая до сих пор накручивая локон на палец, тихо слушала их разговор, произнесла: "Это интересно. Ты ты о чём, Алиса? Нет, не о запрещённом искусстве. Просто нам ведь не нужно что-то размером с целую деревню. Нам хватит чего-то маленького, э, чтобы можно было засунуть вот в эту обеденную корзинку, верно?" Услышав её слова, произнесённые таким тоном, как будто это нечто само собой разумеющееся, Юджио повернулся к Кирита. Тот кивал, а Лиса улыбнулась и продолжила. «Некоторые вещи холодные даже летом. Вода в глубоком колодце, например, или листья сильвы. Если мы их положим в корзинку, там внутри тоже ведь будет холодно». «А, точно». Эйуджос крестил руки на груди и задумался. В центре площади перед церковью был страшно глубокий колодец, выкопанный ещё при основании Рулида. Вода из него была такой ледяной, что руки от неё дубели даже летом. А в лесу к северу от деревни росли деревья, которые назывались Сильва. Их листья были холодными, и если их смять, источали резкий запах. Они хорошо помогали от синяков. Возможно, если взять в корзинку кувшин воды из колодца или завернуть пирог в лист листьями сильвы действительно удастся перенести обед из одного места в другое, сохранив его холодным. Однако Кирито, тоже размышлявший, покачал головой. По-моему, ничего не выйдет. Вода из колодца становится тёплой через минуту. А листьев сильвы позже, но вряд ли их хватит, чтобы внутри корзинки было холодно всю дорогу от дома Алисы до кедра Гигаса. А что? Ты знаешь другие способы? Надувшись спросила Алиса, хорошие идеи, которые были забракованы. Кириллa несколько секунд молча чесал свою чёрную шевелюру, потом вдруг тихим голосом сказал: "Лёд. Если у нас будет много льда, этого запросто хватит, чтобы обед не нагревался". "Ну ты даёшь", поражённо покачала головой Алиса. "Сейчас же лето. Где ты найдёшь лёд? Его даже на большом рынке в столице нет". Она говорила таким тоном, как им мать укоряет капризного ребёнка. А Юджо тем временем вспомнил, что всякий раз, когда Кирито так вот сжимал губы, это сулило неприятности. Они дружили с детства, и Юджо точно знал, когда у Кирито так загораются глаза, когда он говорит таким голосом, это означает, что он замышляет какую-то проказу. Ему вспомнился тот случай, когда Кирито понёс мёд императорских пчёл на Восточную гору, или когда он расколол в церковном погребе кувшин молока, которое уже 100 лет как испортилось. Подобные картины быстро-быстро мелькали у него перед глазами. Ну и ладно, правда же, ничего плохого нет в том, чтобы есть быстро. И вообще, если мы скоро не начнём дневную работу, то поздно вернёмся. С этими словами Юджо быстро убрал пустые тарелки в корзину. Больше всего ему хотелось уйти от опасные темы. Однако стоило ему взглянуть в сияющие глаза Кирито, как он понял, его страхи воплотились в жизнь. У Кирито уже возникла какая-то идея. Ну что, какой план ты придумал на этот раз? Упавшим голосом спросил он. Кирито улыбнулся и ответил: "Послушай, когда-то твой дедушка рассказал нам одну историю, помнишь? Хм, какую историю?" Алиса, как и Юджо, склонила голову чуть вбок. Пока Стыся не забрала дедушку Юджо к себе 2 года назад, под его белой бородой пряталось множество легенд. Сидя в саду в кресле-качалке, он частенько рассказывал истории трём детям, устроившимся у него в ногах. Странные истории, интересные истории, пугающие истории. Их были сотни, так что Юджио, естественно, не мог знать, какую именно имел в виду Кирита. Тогда его черноволосый друг кашлянул и, подняв указательный палец, произнес «Про летний лед!» «Такая только одна была, так ведь?» «Беркули и северный белый!» «Эй, кончай, ты же шутишь, правда?» Не дослушав до конца, Юджио отчаянно замахал руками и замотал головой. Из всех основателей Рулида Беркули был сильнейшим мечником. Он стал первым стражем деревни. Но поскольку он жил 300 лет назад, его храбрость сохранилась лишь в немногих многочисленных легендах, а та, которую упомянул Кирито, была из них самой странной. Однажды в середине лета Беркули увидел плывущий по реке Рур к востоку от деревни большой прозрачный камень. Подобрав камень, он обнаружил, что это чистый лед. Изумленный Беркули пошел вверх по реке. Совсем скоро он добрался до края света граничного хребта. Продолжая идти вдоль реки, он обнаружил гигантское жерло пещеры. Беркули вошел в пещеру навстречу с фирепому ледяному ветру и, преодолев множество опасностей, ощутился в громадном зале. Там он увидел колоссального белого дракона, который по слухам охранял границу мира людей. При первом же взгляде на дракона, свернувшегося на горе Сокровищ, Беркули понял, что чудовище спит. Но всё равно, несмотря на всю свою храбрость, приблизился на цыпочках. Среди сокровищ он обнаружил прекрасный меч, и ему страшно захотелось забрать его себе. Беркули осторожно взял меч, стараясь не разбудить при этом дракона, и уже собрался со всех ног памчаться прочь, когда Вот так примерно и шла история. Называлась она "Беркули и северный белый дракон". Даже этот Кирита, который вечно что-то выкидывает, наверняка ведь не думает нарушить закон деревни и отправиться за северную гряду, чтобы искать дракона. Ну ведь не думает. Едва ли не молясь в душе, Юджол со страхом спросил: "Ты хочешь сказать, мы будем следить за Руром и ждать, пока приплывёт кусочек льда? Так?" Однако Кирита лишь фыркнул и ответил: Эток мы всё лето прождём, а ничего не дождёмся. Я не собираюсь изображать из себя Бёркуля и искать дракона. В той истории упоминались сосульки у входа в пещеру, помнишь? Двух-трёх вполне хватит, чтобы проверить их на нашем обеде. Ты, я так и думал. И после этих слов Юджоу потерял дар речи и лишь молча повернулся к Алисе в надежде, что она вместо него возразит этому психу. Но её синие глаза горели, и он мысленно поник плечами. А Юджо и Кирито были в деревне самыми известными проказниками. Они каждый день давали взрослым повод вздыхать и ругаться. Однако лишь немногие знали, что в многочисленных шалостях весёлой парочке помогала, а то и подстрекала их Алиса, лучшая ученица деревни. Это самая Алиса сейчас стояла молча, приложив палец к губам. Через несколько секунд она моргнула и заявила: "Неплохая идея. Но только не ты тоже, Алиса". Только детям запрещено идти за северную гряду. Это совершенно точно. А попробуй вспомнить Вот точная формулировка из правил. Без присмотра взрослых детям запрещается играть за северной грядой. А Юджо и Кирита невольно переглянулись. Правила деревни или стандарт жителя деревни Рулит, как они называются официально, были написаны в давние времена наполовину на бумаге, наполовину на пергаменте. Манускрипт толщины в два сана хранился дома у старейшины. Это первое, что обязаны были заучить наизусть все дети, которые ходили учиться в церковь. А потом из-за постановления, постоянного выслушивания от родителей и вообще от взрослых в правилах сказано, согласно правилам, эти самые правила к одиннадцатилетию уже намертво впечатывались в головы. По крайней мере, так казалось Юджо и Кирита. Однако, похоже, Алиса действительно запомнила весь текст слово в слово. Не может быть. Только не говорите мне, что главный закон империи, который вдвойне толще, она тоже. Да нет, даже запомнить наизусть правила деревни это уже Такие мысли бродили у Юджо в голове. Тем временем Алиса прокашлялась и продолжила менторским тоном. Так, правильно? Если бы мы собирались идти туда играть, это было бы запрещено правилами, но поиск сосулик не игра. Продлевать жизнь обеду нужно не только нам. Это поможет всем, кто работает в полях и на пастбищах, правильно? Значит, это тоже можно считать частью работы. После этой уверенной речи Юджо вновь переглянулся с Кирето. Сначала в чёрных глазах его друга ещё оставался какой-то намёк на нерешительность, но теперь он исчез, как льдинка, плавающая в летней речке. Ага, точно, правильно. С серьёзным лицом кивнул Кирето, скрестив руки на груди. А раз это работа, то мы даже можем дойти до самого граничного хребта. Это тоже не будет нарушением правил. Смотри, помнишь, что всегда говорит балбос Асан? Работа это не только то, что вам приказано сделать. Если вы свободны, ищите работу сами и всякое такое. Если они рассердятся, мы просто скажем, что он нам это сказал, и всё будет нормально. Балбоссы были богатой семьёй, владеющей самым большим полем в деревне. Нынешним главой семьи был 50-летний, но по-прежнему крепкий Найджел Балбосса. Несмотря на то, что его семья собирала больший урожай, чем любая другая в деревне, он всё равно вечно был недоволен. Всякий раз, встречаясь с Юджил на улице, он приветствовал его саркастическим, что до сих пор не может срубить этот надоедливый кедр. По слухам, он просил старейшину разрешить ему первым заняться обработкой новой земли, "Когда кедр гигаза будет срублен?" Аюджо всякий раз отвечал: "Ваша жизнь истечёт раньше, чем это случится". Мысленно отвечал, разумеется. Конечно, идея Кирита воспользоваться словами Найджо как оправданием похода за северную гряду выглядела привлекательно, но Аюджо, до сих пор служивший неким ограничителем для всей компании, не мог перестать говорить: "Но. Но если мы пойдём к граничному хребту, это уже будет не только против правил деревни, но и это" Верно? Даже если мы перейдём к гряду и доберёмся до гор, в пещеру нам всё равно нельзя. При этих словах лица Кирито и Алисы посерьёзнели. Упомянутое Юджо это абсолютный закон, правящий всеми жителями огромного мира людей. Его власть куда выше фундаментального закона Империи Нурлангард, что уж говорить о стандарте жителя деревни Рулит. Это индекс запретов. Создала его церковь Аксиомы громадная тянущаяся к самым небесам башня, которая располагалась в центре ри. Толстый том, переплетенный в снежно-белую кожу, имелся в каждом городе и деревне не только Северной империи, где же у Юджио, но и Восточной, Южной и Западной империи. Индекс запретов, в отличие от правил в деревне и законы империи, это, как и намекает название, список того, чего нельзя делать. Начинается он с глобальных запретов, таких как «измена церкви», «убийство» или «воровство». Дальше идут более приземлённые вещи, вроде максимального количества зверей и рыб, которые можно добывать за год или чем нельзя кормить котину. В общем, больше тысячи пунктов. Для всех детей, которые хотят в школу, самым важным после чтения и письма является зазубривание всего индекса запретов. Собственно, если не преподавать в школе индекс, это само по себе считается нарушением индекса. Несмотря на невероятную власть церкви Аксиомы и индексы запретов, есть, похоже, земли, на которые она не распространяется. За граничным хребтом окружающим миру людей лежит страна тьмы или, на священном языке, темная территория. Поэтому переходить граничный хребет тоже запрещено индексом. А добраться до подножия горы и не идти затем в пещеру, с точки зрения Юджио, это было совершенно бессмысленно. Алиса наверняка придумает, как вывернуться из-под индекса запретов, Ну, как всегда. Но думать так само по себе запретно. С этими мыслями Юджо неотрывно смотрел на подругу. Лучи солнечного света золотыми нитями пробивающиеся сквозь листву падали на длинные ресницы Алисы. Девочка молчала несколько секунд, потом подняла голову, в глазах её горел всегдашний озорной огонёк. Юджо, ты опять не точно сказал, что именно запрещено? А, врёшь. Не вру, в индексе написано так: глава первая, часть третья, параграф 11-й, воспрещается переходить через хребет, что окружает мир людей. Перейти через хребет Это, разумеется, означает подняться на него и спуститься. К пещерам это не относится. И потом, наша цель ведь вовсе не в том, чтобы перебраться за хребет. Мы хотим всего лишь найти лёд, верно? А в индексе запретов нет никакого воспрещается отправляться на поиски льда, а в граничный хребет. Слова текли гладко, голос Алисы звучал чисто, как самый маленький колокол в церкви. Юджоу сказать было нечего. Ну да, вроде как в словах Алисы есть смысл, но до сих пор мы даже к Северной гряде никогда не ходили. Только вдоль Рура до продув близнецов. Я не знаю, что там дальше. И ещё, в это время года у воды всегда много разных мышкары. Юджо упрямо гонял мысли кругами в поисках пути к отступлению. Тем временем Кирита хлопнул его по спине, не настолько сильно, чтобы уменьшить его жизнь, и громко заявил: Видишь, Юджо, если так говорит Алиса, а она ведь в деревне больше всех учится, значит, можно не сомневаться. Так оно и есть. Отлично, решено. В следующий день отдыха идём искать белого драка. <кхм> ну, в смысле, пещеру со льдом. Тогда лучше будет сделать на обед что-нибудь, что отдержится что подольше. Глядя на горящие энтузиазмом лица обоих своих друзей, Юджо мысленно вздохнул и ответил вялым: "Ага.